Глава 18 -я. Лорд Дарлин медленно обернулся на уверенный женский голос. Наверное, сэр Эдвард все понял еще тогда, когда Майкл заговорил об отражении, и в то же время мозг ушел в глухую защиту, отказываясь воспринимать невероятную информацию. Это не могло произойти с ним. Две девушки стояли рядом, почти плечо к плечу, Одинакового роста и возраста, тонкие, хрупкие, светленькие, чем-то неуловимо похожие, в то же время очень разные. Ослепительная красавица, с невероятными глазами, в элегантном, легком, нежно-голубом платье, которое удивительно ей шло, с высокомерным выражением лица. И та, которую вот уже несколько дней он знал, как мисс Эвелину Стрэндж в том же тусклом коричневом утреннем подобии платья, от которого с утра сводило в раздражении зубы. Сердце лорда Дарлина сжалось. Нет, и все же не может этого быть. Но лорд Стрэндж стремительно подошел именно к незнакомке и крепко обнял тоже именно ее. Свою дочь, ради которой он, пожилой мужчина, верхом мчался почти сутки. «Как же я перепугался, дорогая!» севшим от волнения голосом проговорил милорд Стрэндж. «Что произошло во время моего отсутствия?» «Леди Моррисон, как всегда, оказалась слишком любопытна, отец. Я не больна и чувствую себя прекрасно, но из-за некоторых обстоятельств...» — девушка бросила выразительный взгляд на лордов. «Пришлось отказывать в приеме. И как я могу болеть, если за мной присматривает тенария?» Красавица в нежно-голубом платье ласково посмотрела на ту, кого лорд Дарлин несколько дней звал, как свою невесту. «Динария, дитя мое! Эва говорит правду! Она здорова!» Никак не мог успокоиться, милорд Стрэндж, и обращался он к девушке в незрачном платье. «Отражение, значит, — негромко пробормотал сэр Эдвард так, что его услышал только лорд Рид. Майкл когда-то узнал, что девушки поменялись местами. «Наверное, через пару дней после нашего появления здесь», — тихо ответил лорд Рид. «Но ты же меня знаешь, я не мог не заметить». «Знаю», — без эмоций ответил сэр Эдвард. «И в то же время, выходит, совсем нет». «Ты сначала без сознания находился, потом очаровался вдруг и ничего не замечал, кроме объекта симпатии», — чуть слышно проговорил лорд Рид, не обращая внимания на последнюю фразу друга. «Почему ты мне не сказал?» После некоторого молчания лорд Рид также тихо произнес. «Стало интересно, когда ты сам все поймешь. Да и любопытно было посмотреть, как далеко зайдет мисс Стрэндж в своем желании тебе отомстить». «Мисс Стрэндж зашла слишком далеко», — спокойно проговорил лорд Дарлин. Эдвард не сводил глаз с той, о ком думал все последние дни, который признался в чувствах и поцеловал от присутствия которой кружилась голова и пересыхала во рту от волнения. Раньше он никому не чувствовал ничего подобного. Это чувство стало для него открытием, невероятным и радостным. До сегодняшнего дня. Она стояла чуть бледная, тонкая, с прямой спиной, совершенно спокойная и мягко отвечала лорду Стрэнджу, что его дочь абсолютно здорова. «Мисс Тенариеналт» местные целительницы и, по совместительству, горничная в поместье Стрэнджей. Сейчас, видя двух девушек рядом, Эдвард осознал, каким он был идиотом. Но до этого момента лорд Дарлин не обращал внимания на ту, кого считал горничной тенарией. Сэр Эдвард почувствовал острый, колючий взгляд и встретился взглядом с насмешливыми и зелеными глазами. Настоящая мисс Элина Стрэндж... Смотрела на него с вызовом и всем своим видом показывала, как ее забавляет сложившаяся ситуация. Сумасбродная, гордая, дерзкая. Так они и говорили при дворе. Слухи подтвердились полностью. Взгляд мисс Стрэндж, девушки, которую для него выбрала мать и на которую он должен жениться в скором времени. Казалось, говорил Эдварду. «Ну, расскажите все моему отцу, и посмотрим, что будет!» «Мисс Стрэндж бросает тебе дуэльную перчатку, Эдвард», — тихо проговорил Лорд Рид. «Будешь поднимать?» «Я не воюю с женщинами, Майкл», — ответил Лорд Дарлин. «Выходка мис в какой-то мере стала очень полезна для меня. Я запомню ее на всю жизнь». «Дуэль не состоится?» не поверил лорд Рид, в его голосе даже мелькнули нотки разочарования. «Нет». Лорд Стрэндж наконец обернулся к гостям, сияя счастливой улыбкой на осунувшемся лице. «Господа, как я рад, что все хорошо, и мои опасения не подтвердились. Прошу в дом, в мой кабинет!» И добавил, обращаясь к мисс Налд. дитя мое, мне очень нужна твоя помощь, прямо сейчас я чувствую себя разбитым». Мисс Налд, «Не могли бы вы позже посмотреть и мою рану? Она беспокоит меня». Голос лорда Дарлина прозвучал вежливо и холодно. Их взгляды встретились. Голубые глаза смотрели на него спокойно и равнодушно, как на совершенно постороннего человека. «Хорошо, милорд. Конечно, я посмотрю ее. Больше вас ничего не беспокоит?» На мгновение от наглости девушки Эдвард потерял дар речи. Но она продолжала смотреть на него, не отводя чистого, незамутненного взгляда, и ждала ответ. «Больше ничего», — спокойно ответил лорд Дарлин, вдруг осознав, что с трудом сдерживается от того, чтобы не схватить нахалку и лгунью за шиворот и не затрясти, как тряпичную куклу, чтобы убрать с ее лица это равнодушное выражение, из-за которого он терял контроль. Двуличная особа сыграла роль, и будто совсем ничего не произошло. «Отец, Тина спасла сэра Эдварда от смерти, представляешь? И теперь, как в той сказке, он должен был бы жениться на спасительнице», прозвучал восторженный голос мисс Тренч. «Но, милорд помолвлен со мной, придется отблагодарить Тину как-то по-другому». Далее последовал веселый переливчатый девичий смех. Тина слышала смех Эвы. Видела холодное, непроницаемое выражение лица сэра Эдварда, понимала, что Эви не нужно так вести себя по отношению к лорду Дарлину, но ничего не могла сделать. Девушка могла только думать, «Эва, зачем ты так? Так нельзя! Ты переходишь границы!» Лорд Дарлин хотел, чтобы она проверила его рану. Что там может его беспокоить? Она все сделала идеально. Выложилась на полную, рано давно зажила, все ткани срослись, а скоро и шрам рассосется, и лорд забудет о своем ранении. Внутри все воспротивилось просьбе мужчины. Она знала, что лучше отказать, чтобы не видеть и не слышать лорда Дарлина, не находиться к нему слишком близко, но не смогла и согласилась. А как отказать гостю милорда? Лорд Стрэндж явно озадачился ее ответом и поведением. «Мистер Кухарт, мы с вами оказались паникерами», — услышала Тина голос милорда Стрэнджа. «Господа, совсем забыл представить вам свою правую руку своего управляющего мистера Кухарта». Тина услышала обычные фразы, звучащие при знакомстве лордов с теми, кто стоит ниже их по социальной лестнице. «Вежливый, без интереса, просто дань этикету». Мистер Кухарт отвечал не менее вежливо, с достоинством, без подобострастия и лести. «Джон, через час жду вас в столовой к обеду. А пока отдохните, вы устали после долгой дороги не меньше меня», — с теплотой в голосе проговорил Лорд Стрэндж. Затем Милорд, Мисс Стрэндж и оба гостя направились в дом, пред входом которого, чтобы поприветствовать приехавшего хозяина, собралась практически вся домашняя прислуга. Целительница тоже сделала шаг в сторону дома, когда услышала негромкий голос Джона Кухарта. «Мисс Налт, могу я задержать вас на несколько минут?» Тинария послушно остановилась. Управляющему не отказывают. Джон Кухард подошел к ней и тихо проговорил. «С вами все в порядке. Вы сами на себя не похожи». В девушке мелькнула мысль, что уже второй мужчина за день беспокоится о ее самочувствии. «Со мной все хорошо, мистер Кухард вежливо ответила Тина, понимая, что со стороны, еще и для человека, который знает ее несколько лет, она выглядит действительно странно. «Не соглашусь», — мужчина внимательно вглядывался в лицо Тины. «Тинария, что могло вас так расстроить? чтобы вы с собой сделали это?» «Это? Как он понял про это?» «Хотя это же Джон Кухард, всевидящее око, железный кулак по мести Стрэнджей». Именно так шептались о молодом управляющем все без исключения представители домашней прислуги. И еще много чего говорили, и чаще совершенно нелестного характера из-за внимательности, строгости, педантичности мистера Кухарта. Однако, несмотря на то, что управляющего в поместье прислуга побаивалась, его также уважали за справедливость и честность. Тинария машинально отметила, что мистер Джон выглядел тоже не совсем обычно, и дело было не в его пыльной одежде, потрепанном виде или бледном осунувшемся лице. Дело было во взгляде, которым мужчина смотрел на нее пристальном, проницательном, а еще взволнованном. Джон Кухард образец спокойствия и сдержанности, которого, чтобы вывести из равновесия, нужно очень и очень постараться. Сейчас явно был чем-то обеспокоен. Причем настолько, что мужчина не мог взять эмоции под контроль, и даже Тина в ее состоянии обратила на это внимание. «Почему?» — мелькнула у Тины ленивая мысль. «Ведь управляющий понял, что их волнение с лордом Стрэнджем оказалось напрасным». «Совершенно ничего, мистер Джон. Со мной все хорошо. Голова болела, и вот я немного помогла себе». А еще я просто успела влюбиться и разбить себе сердце, мистер, отстраненно, но с нотками грусти подумала девушка, взглядом вдруг прилипнув к широкой спине лорда Дарлина. «Немного, значит», — не скрывая раздражения, пробормотал мужчина, вглядываясь в глаза девушки. «Ну, может быть, чуть больше, чем было нужно», — нехотя признала Стина, незаметно вздыхая. Позвольте, мисс Налп». Джон Кухарт предложил локоть, и девушка, чуть подумав, приняла его. Они пошли в дом за господами, но не торопясь, и мистер Кухарт негромко произнес. «Мисс Стрэндж говорила с вами?» «Она постоянно говорит со мной». «Мисс Налт, не говорила ли мисс обо мне?» Нетерпеливо уточнил мистер Кухарт, а Тина почувствовала, как его рука окаменела, а сам мужчина напрягся. «А вас?» Тина задумалась. «Говорила, как хорошо, что вы всегда рядом с милордом Стрэнджем». Тинария Джон Кухарт не сдержал разочарованного вздоха. «Я имел в виду совершенно другое», — с досадой шепнул он. «Ну, да ладно». «Я не понимаю». Девушка повернула головку и посмотрела на собеседника с искренним недоумением. «Что другое?» «Вижу, что сейчас вы вообще туго соображаете», — нахмурился мистер Джон. «И хотел бы я узнать причину того, что у вас заставило сделать с собой это». Тина опустила взгляд, распознав в мужском голосе гнев, раздражение, управляющий, наконец, справившись со своими эмоциями, уже совершенно другим, привычным, властным тоном произнес. «Как только осмотрите Лорда Стрэнджа и его гости, немедленно идите к себе в комнату и не выходите из нее, пока я кого-нибудь не пришлю за вами. Вы меня услышали, Тина?» «Да, сэр». «Вот и хорошо». Если сможете, то верните себе привычную сообразительность и ясность ума». «Хорошо, сэр». Девушка почувствовала, как мужчина, идущий рядом с ней, немного расслабился. Господа зашли в дом, а Джон Кухарт уставился внимательным взглядом на многочисленные лица, чьи невинные радостные взгляды не могли обмануть всевидящее око Стрэнджей. Рука девушки так и продолжала послушно лежать на согнутой руке мужчины. «С возвращением домой, мистер Кухард! присела в Книксоне экономка миссис Лорси. «С возвращением», — подхватили остальные, но не так громко и сердечно, когда этого приветствовали своего милорда. «Спасибо, я рад вернуться», — улыбка чуть затронула глаза мужчины. «Через четверть часа по одному всех жду в своем кабинете», — спокойно проинформировал он прислугу. «Начиная с вас, миссис Лорси», — Добавил, устремив мимолетный пронзительный взгляд на экономку, и зашел в стенарии в дом. Джон Кухарт решил разобраться, что произошло за время их отсутствия. Интуиция мужчины подсказывала, что помимо нахождения в поместье двух лордов, о чьей смерти не говорил разве что ленивый в столице, случилось что-то еще, что ни ему, ни его работодателю совершенно не понравится.